глава вторая. знакомство как же я устала за сегодняшний день не ходила бы в этот университет ни одного дня в своей жизни но папа настаивает на том чтобы у меня было хоть какое-то образование. Но юридический, честное слово, смотря, как живут в нашей стране люди и как относятся к закону сами власти, больше всего хочется изучать юридическое дело. Сарказм, если кто не понял. Впрочем, папа часто говорит, что большая часть проблем людей состоит в том, что они сами не знают всех своих прав. Да и не хочу я отца расстраивать. Он единственный человек в моей жизни, который не бросил меня после того, как... Впрочем, давайте по порядку. Меня зовут Мария Аниканова, мне 19 лет, и я студентка третьего курса юридического факультета Южного федерального университета. Я, несмотря на почти полное равнодушие к изучаемой мной дисциплине, мудряюсь всегда сдавать сессию в срок и без манипуляций, которые в народе характеризуют «сунуть и на лапу дать». Живу я со своим отцом. Мать помню очень плохо — Она ушла от нас, когда мне было три года, и начала проявляться моя ненормальность. У меня способности биовампира, которые я совершенно не могу контролировать. Едва я вступаю с кем-то даже в простейший физический контакт, как мое тело начинает перекачивать в себя его силы. При продолжительном контакте начинается перекачка знаний, и воспоминаний, все же уместнее будет назвать копированием — поскольку жертва своих знаний и воспоминаний в отличие от жизненных сил не лишается. Не сомневаюсь, что мои способности в состоянии убить, но до такого, к счастью, пока не доходило. Нетрудно догадаться, на кого из героев знаменитого в свое время мультсериала про мутантов-супергероев я похожа. Да, я пересмотрела все серии с участием этой девочки, наизусть зная ее биографию, всегда очень внимательно следила за развитием ее способностей, потому как понимала, меня ожидает то же самое. Именно из-за этой мутации нас и бросила мать. Однажды, вскоре после того, как мне исполнилось три года, она взяла меня на руки, чтобы искупать. Отец говорит, что, когда он пришел в тот вечер с работы, мать была в полуживом состоянии, а я плакала и не понимала, что происходит. Мне было всего три года, а я едва не убила собственную мать. И сейчас, с высоты прожитых лет... Понимаю, что не испытываю к своей матери никаких эмоций. Да, я понимала её страх за свою жизнь и потому не злилась. Но и любви у меня к ней не было никакой. Оставались лишь далёкие детские воспоминания, в которых я видела доброе лицо женщины с улыбкой, склонившейся надо мной. Но они давно погасли. Последний раз такой сон я видела незадолго до того, как мне исполнилось 16 лет. Папа, в отличие от мамы, не испугался. К нам переехала бабушка, его мать, которая взяла на себя все хозяйство. Она была предупреждена о том, чем я больна, и потому всегда носила большие резиновые перчатки. Разумеется, о том, чтобы отдавать меня в детский сад, не могло быть речи. Однако папа, понимая, что общение со сверстниками было необходимо, очень часто гулял со мной по выходным, водил по паркам, аттракционов и детским площадкам, чтобы я могла поиграть с другими детьми. И все равно целых два раза были печальные случаи. В школу я пошла лишь в пятом классе. До этого бабушка, проработавшая 35 лет педагогом, в программе начальных классов учила меня сама. К тому времени я уже знала, что мне нельзя прикасаться к другим детям. Так что в пятый класс я уже пошла в школу, дабы не терять социальных и коммуникативных навыков. Не обходилась без инцидентов, и там... Но моему отцу и директору школы, его армейскому другу, кстати, каким-то образом удавалось всё заминать. Меня, впрочем, это беспокоило мало. Я всё равно была нелюдимой и не стремилась искать общение с другими подростками. Мне грех жаловаться на судьбу с семьёй. Я знаю, что многие дети растут в детских домах, безо всякой любви и ласки. А папа и бабушка поддерживали меня и силились понять, как могли. Папа готов был покупать мне любые вещи — но я не хотела выделяться из толпы и носила самую обычную одежду. Он предлагал мне и драгоценности, но не привлекали меня и они. Самое обидное, что даже таким хобби, как выращивание цветов, я заниматься не могла. Стоило мне взять в руки любое живое растение, как оно тут же погибало. На пятнадцатилетие папа купил компьютер с доступом в сеть интернет, и это стало моим окном в мир. Там я могла общаться со всеми, не боясь себя выдать. Там было так легко, так беззаботно. Каждый свой день в университете я утешала себя тем, что вечером смогу пообщаться в чате с другими людьми. Хотя и здесь не обходилось без ложки дегтя. Многие собеседники по совершенно непонятной причине находили меня интересным человеком, и узнав, что я тоже живу в Ростове-на-Дону, нередко предлагали встретиться. Приходилось подбирать разные предлоги для отказов, потому что это всегда будет заканчиваться одинаково. Сегодня пары у меня были во вторую смену, а тянется она всегда ужасно долго. Наконец я вышла из университета и направилась на остановку. Автобус пришлось ждать почти двадцать минут, но пешком идти домой настроения не было. Дождавшись, наконец, нужный номер маршрута, я зашла и села на самое дальнее сиденье подальше ото всех, как обычно. Достала из сумки наушники и включила музыку громче. Примерно через пятнадцать минут автобус вдруг резко засигналил и остановился. Это было настолько неожиданно, что меня выкинуло из кресла и бросило на светловолосого парня, сидевшего напротив меня и игравшего во что-то на своём планшете. Всё произошло так быстро, что я не сразу поняла, что наши щёки соприкоснулись, а это означало то, что в очередной раз случилось то, что случилось. Как и следовало ожидать, он сразу же оттолкнул меня от себя — Странно даже, что ему хватило на это сил. Даже мимолетное касание может значительно ослабить любого человека. И в этот момент я почувствовала, как моя рука нестерпимо зачесалась. Сняв перчатку, я увидела нечто такое, от чего мое сердце заколотилось с бешеной скоростью. Моя рука начала зеленеть и покрываться чешуей. К счастью, из-за резкого торможения всполошились все пассажиры, делившиеся с водителем впечатлениями по этому поводу, и потому внимание на меня не обращали. Парень же, не только не испугавшийся, не случившегося, ни моей меняющейся руки, знаком велел сохранять молчание. После чего через всеобщий гвалт пассажиров попросил водителя открыть заднюю дверь. Тот поспешно выполнил эту просьбу, радуясь возможности отвлечься от руганий с прочими пассажирами. Впрочем, на него тут же накинулись с новыми обвинениями по поводу того, что мне стало плохо. Парень же без особых церемоний натянул мне на голову капюшон куртки и, не отпуская рукав, вывел из автобуса и повел подальше от людного места. После того, как мы отошли достаточно далеко и подсмотреть за нами никто не мог, я до сих пор не веря, что этот странный незнакомец не сбежал, спросила его. «Кто же ты такой?» Знаешь, я мог бы задать тебе тот же вопрос. Он улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку. Давай сначала хотя бы познакомимся. Меня зовут Демьян. Мария, представилась я в ответ. Ну, Мария, судя по всему, ты похожа... Да, именно на неё. Резко прервала я его. Я знаю об этом с тех пор, сколько себя помню. Скажи лучше, на кого похож ты. Это долгая история, Мария. «Маша, просто Маша!» «Хорошо, тогда и ты называй меня просто Дема. Если и долгая история, пошли ко мне домой, там мне все и расскажешь». Я сама не верила, что так нагло, едва ли не клеила парня, но впервые встретив того, кто не испугался моих способностей, уже не могла отказать себе в возможности выговориться. «Приглашаешь совсем незнакомого человека домой?» Демьян тоже явно разделял эту иронию. «Ну, раз уж ты понимаешь, на кого я похожа, то распускать руки тебе точно не захочется», — фыркнула я в ответ. Когда я вела его к себе домой, то сама себе не верила до конца. Неужели со мной случилось такое чудо? Даже отголоска его мыслей оказалась достаточно для того, чтобы понять, этот парень в своей необычности не уступит даже мне. «Наконец, наш подъезд», — От возбуждения дважды путаю кнопки кода на домофоне, потом еще пару минут, ругаясь про себя, пытаюсь справиться с ключами. В конце концов, усадив Демьяна за стол и, всучив ему чашку чая со вчерашним печеньем, я почти молниеносно села напротив и приготовилась слушать. Честно говоря, было очень сложно ему поверить, даже с учетом того, что я мельком успела увидеть. Впрочем, когда при мне он пустил по комнате стаю цветных бабочек, мгновенно заполнивших всю комнату, а затем изнабранной из-под крана воды сотворил ледяную розу, которую тут же взмахом руки отправил в стоявшую неподалеку вазу, сомнения мои развеялись окончательно. «Превращаться в таи... таси...» Короче, в ящерицу он отказался, аргументировав это тем, что... Обращаться он может лишь раз в сутки. Однако же именно этот факт вызвал у меня наибольший интерес. «А на кого именно ты похож в этом облике?» — спросила я. «На коже голового». «А это кто такой?» — недоуменно спросил Демьян. «Ну ты чего?» — удивилась я. «Из черепашек-ниндзя, не помнишь, что ли?» «А, ну да. Нет, наверное, нет». «Тогда, наверное, на убийцу Крока?» «Ой, точно нет». Он помотал головой. «У меня... у меня хвост есть», — смутившись, сказал Демьян. «Так, вроде ему загадочник потом мутацию подстроил». «Я так глубоко не вникал, но нет, на него не похож», — уже сердито ответил он. «Ладно, не обижайся. Тогда над доктора Коннорса?» «Маш!» — Демьян на меня хмуро посмотрел. «Все эти персонажи, они, понимаешь, они нарисованные. Реальность же обычно менее красочна». — А как насчёт того, чтобы на выходных выбраться за город с ночёвкой? — с интересом спросила я. — Там тебя никто не увидит. Судя по тому, как на меня посмотрел Демьян, я сморозила явную глупость. Да я и сама это хорошо понимала. Но, встретив, наконец, хоть кого-то, кто тоже отличается от других, уже не могла себя остановить. — А ведь люди целые книги по пикапу писали пробормотал он Да ну тебя! — фыркнула я. — Просто, ну, я посмотрела бы... «Да и ты там смог бы свободно побегать в этом облике. Ты же ведь нечасто превращаешься, верно?» «Маша, это не оборотничество, и я не страдаю от потребности оборачиваться», — проворчал Демьян, до пивчай и даже взяв на себя труд отнести чашку к раковине. «Неужели тебе это так интересно?» «Вообще-то да», — ответила я. «Я всю жизнь жила с осознанием того, что я другая, что не похожа на обычных людей». ты бы знала, на скольких форумах я побывала, в скольких ролевых чатах принимала участие, чтобы найти хоть кого-нибудь, хоть кого-нибудь похожего на меня. У моего мультяшного двойника был добрый профессор, который всегда помогал ей, успокаивал и наставлял, а в реальной жизни этого нет. — А добрый, любящий отец у твоего мультяшного двойника был? — хмуро прервал меня Демьян. — Не в этом дело. Я не знаю, что будет дальше с моими способностями. Возможно, через несколько лет я буду убивать людей своим касанием, выпивая их досуха. Или я смогу контролировать это. Я ничего о себе не знаю. А ты... Ты знаешь о себе всё и мог знать обо всём. Какой чудесный талант у тебя был. Я уже ответил, почему я его потерял. Как бы я хотела быть на твоём месте, продолжала я изливать душу. Как бы я хотела отдать это... Проклятие, чтобы иметь возможность встречаться с парнем, чтобы хотя бы держать его за руку, не говоря уже о том, чтобы целоваться. Я подняла взгляд и увидела, что опять брякнуло что-то не то. Если в первые минуты встречи он смотрел на меня с интересом и даже радостью, то теперь в его глазах читалось явное сожаление о том, что он вообще меня встретил. Он отвернулся и подошел к окну. «Знаешь, я вполне тебя понимаю». Такая реакция вполне ожидаема, — осторожно сказал он. — Но ты сейчас фактически почти обвинила в том, что я в прошлом, обладавший таким чудесным даром, не пришел к тебе, не нашел тебя, не объяснил тебе, что с тобой происходит. — Нет, нет, ты не так понял, — поспешно замотала я головой, поняв, наконец, что пора бы притормозить в своих эмоциях. — Я не это имела в виду, просто было бы, конечно, здорово, хотя какая разница мы же ведь с тобой встретились это уже хорошо ты ведь не уйдешь на совсем правда нет сказал демьян проводя пальцами по ледяным лепесткам им же созданной розы я тоже после возвращения чувствую отдаленность от других людей отчужденность мне сложно это объяснить так что ты там говорила о вылазке на выходные да я могу взять у папы скутер Увидев, что тема всё-таки вызвала интерес у моего визави, я принялась бурно её развивать. Он привык, что я беру его покататься, возражать не будет. Мы могли бы съездить за город, где никого нет, и там провести ночь. «Хочу тебе напомнить, Маша, что на дворе канун Нового года», — скептически сказал Демьян. «Да, зима со снегом в наш город традиционно опаздывает, но всё же на дворе не так уж и тепло. Ни к каким знакомым, даже самым хорошим и надёжным, я не поеду». «Да и ты понимаешь, как это рискованно. А место нужно именно такое, чтобы можно было переночевать. Потому что в моём случае одни сутки — это одни сутки. Если я превращусь в 18.00 в пятницу, то обратиться обратно смогу не раньше, чем через 24 часа. Ну, насчёт этого не беспокойся. Я знаю одно место. Впервые я искренне обрадовалась тому, что на этом скутере я в последние три года на летних каникулах Исследовала все деревни вокруг посёлка, где находится дача моей бабушки. Там находится заброшенная сторожка. Про неё всякое болтают, но я не раз там проводила время, и никто меня не беспокоил. Правда, я соблюдала кое-какие предосторожности. — Что ты имеешь в виду? — Да, ничего особенного, сам увидишь. Кстати, еда на тебе... Я победно ткнула в него пальцем. Я и так организовала транспорт и ночлег. «Ну ты и проныра», — озадаченно сказал он, глядя на меня. «Может быть, лучше просто шельма?» — лукаво ответила я. «Да, очень умно», — фыркнул он в ответ, закатив глаза. «Ладно. Сегодня, если я не ошибаюсь, у нас среда. Да, точно, недельный отчет. У тебя в субботу есть пары? Сейчас у нас нижняя неделя», — задумалась я, вспоминая расписание. «Так что нет, нету». Тогда в пятницу после работы. Хотя нет, не факт, что даже в пятницу мне удастся вырваться с работы вовремя. Лучше в субботу утром. Отлично. Тогда давай встретимся на той же автобусной остановке возле газетных киосков, около одиннадцати. Будь там с провизией. Я тебя подберу. Ладно, тогда до встречи. Кивнул он и пошел в прихожую. Я встала следом, чтобы проводить его, и заодно убрать все следы его присутствия здесь. К своему стыду вынуждена признать, что с папой знакомить его мне пока совсем не хочется. Я боюсь, что он нас не поймет. А между тем впервые появилось ощущение, что моя жизнь не совсем бессмысленная.